Глава 25. Неожиданная встреча. Санкт-Петербург, Российская империя, 1912 год от Рождества Христова. Ася взволнованно ходила по комнате. Она собиралась предпринять еще одну попытку поговорить с Иваном, от разговора с которым ее настойчиво отговаривал дядя. Он сидел в той же комнате, в кресле у печки, и упрашивал ее остаться. Ася противилась, не в силах понять, почему делать этого не стоит. «Не стоит идти туда снова. Ты же сама говорила, что место то плохое и опасное. Уже вечереет, Асенька, и время для визитов неподходящее». «Дядя, я обернусь скоро», — уверяла девушка. За годы, проведенные в будущем, она привыкла жить своим умом и сейчас с трудом сдерживалась, чтобы не надерзить. «Ну, почему ты против?» «Я так чувствую, душа моя. Ты же знаешь, я всегда ощущаю опасность». «Ну, что может случиться?» Сыщик забыл про нас, цыган где-то в будущем. Я обещаю тебе быть осторожной. Пешком ходить нигде не буду, доеду и туда, и назад на извозчике. Ох, Порфирий Георгиевич хрустнул пальцами. Это никак невозможно. Я отвечаю за тебя перед отцом. Асю вдруг осенила. Шальная мысль промелькнула в ее глазах, но, кажется, дядюшка не успел того заметить. Хорошо. Недовольно, но уже спокойно сказала она. Я не поеду. «Ну, вот и славно!» — не веря своим ушам, обрадовался старик. «Знала бы ты, как я рад тому, что ты послушала своего старого тревожного родственника!» «Ну, дядя!» — улыбнулась Ася. Подошла к креслу, наклонилась, обнимая концертмейстера. «Давай ужинать да отдыхать. Завтра нам в дорогу. А это тебе не на не кататься». Ася казалась легкой и веселой, улыбалась так задорно, накрывая ужин в столовой. В голове же крутилась мысль, как устроить все так, чтобы получилось, как она задумала. План выходил простым и верным. Когда их нехитрый ужин подошел к концу, а за окном уже было довольно темно, Ася прибрала посуду и, расцеловав дядюшку, ушла в свою комнату. «Долго не сиди, а то так и уснешь в кресле», улыбнулась она. Порфирий Георгиевич посидел еще немного в столовой, почитал газету и решил последовать совету племянницы. Поднявшись с насиженного места, он отправился почевать. Когда все звуки стихли, дверь в комнату Аси бесшумно отворилась. И она, укутанная в простенький салоб, с платком на голове, прошмыгнула на черную лестницу и выскользнула из дома. Отойдя недалече от въездной арки, девушка взяла извозчика. — Как в одному! — назвала она адрес и, проигнорировав подозрительный взгляд возницы, спряталась в коляске. Гнездилов болтался у доходного дома довольно долго. Стемнело. Александр Сергеевич успел знатно замерзнуть. Он изображал зеваку, который пялился в витрины лавки, что находилась в первом полуподвальном этаже дома. Читал газету, а когда стало совсем темно, укрылся в арке соседнего дома. Ворота еще не закрывали, потому как на дворе хоть и был вечер, но время еще было раннее, только возвращались со смены заводские. Люд здесь проживал в основном рабочий, так что атмосфера складывалась своеобразная. Ни Ивана, ни цыгана сыщик так и не заметил. Но он привык к тому, что только терпение имеет значение. В конце концов, даже его женитьба на Натали, о которой уже было объявлено, и к которой они готовились, когда-то казалось Гнездилову не более чем фантазией. Александр Сергеевич умел ждать. Погруженный в свои мысли, сыщик поначалу не обратил внимания на пролетку, остановившуюся у соседнего дома. Мало ли, кому понадобилось вызвать извозчика, подумал Гнездилов. Но сама мысль эта показалась ему странной. Редко кто из местных жителей пользовался здесь извозом. Народ тутошний предпочитал ходить пешком и желательно в светлое время суток, ибо прогуливаться вечером в неблагополучном районе города было плохой идеей. Прохожих на улице становилось все меньше, но пролетка так и стояла в ожидании чего-то. Это показалось Гнездилову интересным, и он стал следить не только за нужным домом, но и за экипажем. Страстно хотелось курить, но сыщик боролся с желанием затянуться папиросой из опасения быть замеченным. И, как оказалось, не зря. Наконец, в отдалении появилась знакомая фигура Плута. Он решительным, размашистым шагом направлялся к квартире, на которой остановился. Гнездилов, весь сплошное напряжение, приготовился перейти улицу и попытаться задержать члена революционной ячейки. Он уже было собрался пойти к Ивану, как вдруг из стоящей пролетки показалась маленькая фигурка женщины, закутанная в платок и скромная пальтишка. Поначалу Гнездилов не понял, кто бы это мог быть. Но вот фигурка добежала до опешившего плута и вцепилась в рукав рабочей куртки парня. Платок соскользнул с волос, и тогда в свете газовых фонарей Александр Сергеевич вдруг признал мадмуазель с розовыми волосами, которая когда-то вытаскивала плута из полицейского участка. «Кажется, эта девица и была настоящей племянницей графа Терипова», — вспомнил сыщик. Александр Сергеевич присвистнул и решил обождать с задержанием. Да и не видел особого смысла делать этого на улице. Надо было брать с поличным, чтобы иметь на руках неопровержимые доказательства. А для этого надо было зайти следом за ним на квартиру. Желание задержать преступника, который уже когда-то был в его руках, завладело Гнездиловым, Но лишь усилием воли он сдержался, послушал голос разума, твердивший, что на темной улице плод может сбежать. Гнездилов вышел из арки и сделал десяток шагов по улице, потом перешел на нужную сторону и еле-еле пошел назад в сторону парочки, старательно вслушиваясь в разговор. Плод явно был недоволен появлением девицы. Это сыщик понял по грубому тону и тому, как небрежно, даже с силой, террорист сжимал женский локоток. По щекам девицы пролегли влажные дорожки от слез, а розовые кудри рассыпались, разметались по ее лицу. — Завтрасть Николаевского! — говорила девчонка, умоляюще глядя в глаза Плуту. Гнездила вдруг понял, что она влюблена в него настолько, что не только под покровом ночи явится на столь опасную окраину, но и в само адово пекло сойдет за ним. Но Плут, судя по всему, всей любви не ценил. Держался холодно и отвечал недовольно. — Хорошо, приду. «Прошу тебя, Ваня!» Девушка замолчала, пока Гнездилов проходил мимо них. Она продолжила, лишь когда он отошел от парочки на шаг другой. «Кольцо у меня. Мы вернемся домой, а пока побудем у батюшки. Приходи завтра к поезду. Мы с дядюшкой будем тебя ждать. Поезд отправляется в девять утра с Николаевского». Плоть что-то буркнул в ответ, но Александр Сергеевич не расслышал, что именно. Разбойник довел девчонку до экипажа и чуть ли не силой усадил в коляску. Девица оживилась и, подталкиваемая в спину, взобралась на ступеньку. Александр Сергеевич услышал ее умоляющее «приходи», брошенное напоследок. Плут махнул возницей рукой и пролетка тронулась, увозя девицу в сторону центра. Перед Гнездиловым встала дилемма. Проследовать за террористом и попытаться взять его или оставить сюда до завтра и устроить на Николаевском вокзале засаду. С одной стороны, Плут обещал разоволосый, что явится. С другой — Гнездилова манил перстень. Если это именно то кольцо, которое он уже когда-то держал в руках, то это одна из важнейших улик в деле террористической ячейки. Пренебречь этим вещдоком Александр Сергеевич не мог. Да и ловить в одиночку голыми руками в незнакомом доходном доме хитрого преступника, который знает о кругу как свои пять пальцев, было чревато. Пока Гнездилов рассуждал, как поступить, плод вошел в арку и растворился во тьме. Гнездилов, наконец, решился и кликнул извозчика, желая поскорее убраться отсюда. Мысль о кольце сверлила мозг, не давала мыслить рационально. В любом случае, даже если Плут обманет и не явится на вокзал, он сможет задержать его подельников, у которых к тому же было заветное кольцо. Да и поспрашать об Анне Алексеевне показалось Гнездилову вполне важным. Знает ли она и граф Терепов? И если знает, то куда она могла отправиться, сбежав от Николая? С этими мыслями Александр Сергеевич отправился домой, продумывая детали предстоящей операции. «Нет ли хвоста за тобой?» — спросил цыган, когда Иван вошел в крохотную комнатку. Окно ее выходило на двор-колодец, узкий и грязный, с огромной выгребной ямой, посередине слегка прикрытой досками. Андрей не мог видеть Гнездилова, но чувствовал. Вот и этой квартире подходит конец. Надо было найти что-то другое, чтобы завершить начатое. Завтра с утра ему предстояло идти к Игнату. Как только вопрос с газетным номером будет решен, останется разобраться с местом, самой бомбой и, как выражался цыган, участниками прожекта. А он все думал, кого следует позвать на мероприятие, и пока ни разу не сошелся на одном. Состав гостей постоянно менялся и дополнялся. В последнее время ему знатно поднадоел и сам Гнездилов. Он все ощутимее дышал цыгану в спину, поэтому его участие в акте виделось Андрею все более необходимым. Что ж, осталось потерпеть еще несколько дней. И все будет готово. Никого из них не было жалимо. Никого из тех, кому он сам определил участие в операции. В конце концов, это жизнь. И кто-то в ней выигрывает, а кому-то, увы, не везет. Цыган ухмыльнулся своим мыслям. Иван же, вошедший в комнату и все еще думавший об разговоре с Асей, Не в первый уже раз принял насмешку на свой счет. «Думаешь, я дурак какой?» — раздраженно бросил Иван. Ему все труднее было находить общий язык с цыганом. «Не думаю», — сказал Андрей лишь половину фразы, оставляя остальное недосказанным. Отчего гнев Ивана лишь усилился. «Принес сегодня кислоту?» «Принес», — кивнул плут недовольно. «Отчитываться еще перед этим цыганом». «Ну вот и славно», — Андрей потер руки. На лице его появилось странное выражение. Смесь ненависти и предвкушения. Плод с опаской глянул на него и пробурчал. «Пойду, картошки погрею, вечерять пора». И с этими словами вышел из комнаты. Андрей же даже не заметил этой ремарки, так был занят собственными мыслями. После того, как в маленьком городишке он встретил сестру, а вернувшись в Петербург, понял, что новоявленная племянница его обманула, подсунув подделку, никого ему отныне было не жаль. Он хотел лишь мести. Хотел, чтобы она мучилась так же, как мучился он, когда мальчишкой стал свидетелем ареста отца. Цыган сжал челюсть и стал доставать из саквояжа, который приволок плод, склянку с кислотой. Отгоняя нахлынувшие мысли, он решил подумать о том, когда стоит делать бомбу. Торопиться не следовало. Еще три-четыре дня ожидания, а за это время может случиться все, что угодно. Лучше бы им собрать устройство в последний момент. Схрон, обнаруженный жандармами на опрашке, был поинтереснее. Туда принесли они с Иваном материалы из будущего. Та бомба точно бы взорвалась, как надо. Что касается составляющих, принесенных с химической фабрики, то оставались у Андрея некие сомнения. Однако выбора не было, и приходилось обходиться тем, что есть. Андрей осторожно поставил склянку с кислотой под узкую кровать, накрытую замызганным покрывалом. Усмехнулся сам себе. Снова он, скиталец без роду и племени, снова вернулся на свой путь. Он и сам понимал теперь, что это путь недобрый. Но менять намеренно ничего не хотел. Когда-то Нателла предала не только его, но и память об отце. И он мстил ей за ее выбор. А сейчас дочь сестрицы точно так же обманула его, Андрея. Цыган вернулся к столу, развернул сверток, в котором хранились трубки. Перебирая в руках хрупкие стеклянные колбочки, он все думал. Ничего не меняется в этом мире. Но он сделает хитрее. Устроит так, что Аня будет мучиться больше других. Сестру он просто лишил счастья. Вынудил скрываться от его же мести в мире будущего. А племянница будет страдать иначе. Она не просто потеряет своего любимого и всякую возможность помочь ему. Она узнает, каково это. Ничего не суметь изменить в уже свершившихся событиях. Потому что между ней и ее любимым будет самое жестокое оружие. Время.